Глава 18. Черное сердце. При собрались только самые-самые. Арисат, четыре командира дружины, три сотника ополчения и епископ с неразлучным Аршубиусом. Все как неделю назад в Талле. Совет в том же составе. Вроде всего ничего времени прошло, но прошлое кажется теперь бесконечно далеким И по времени, и по расстоянию. Машина по шоссе за полтора часа проходит столько, сколько мы за эти дни преодолели. Но по местным меркам расстояние огромное. Другой мир, другая скорость жизни, другие расстояния. Смешные по меркам человека индустриального общества, солидные для местных. Тук, сопя от плохо скрываемой зависти, притащил пару бочонков, поставил на них щиты. Получилось что-то вроде стола, недоумевающим людям пояснил. «Последний переход остался. Все может быть. Возможно, не все дойдем. Так что давайте напоследок выпьем вместе. Чем меньше вина останется, тем меньше тяжести тащить. Жаль, что шатров нет ни одного. Или палатки. Достал уже этот дождь. Напиваться не хотелось бы. Епископ нехорошо косится на меня, явно подозревая какой-то подвох». «Правильно подозревает». Пьянки не будет, по бокалу, примета хорошая, не слышал такой. Но от чуть-чуть при такой сырости только польза будет, благосклонно соглашается Конфидус. Сейчас Ена принесет, арисат молча ждать не намерен. Сальдан, четыре телеги вообще никуда не годятся. Не понимаю, почему еще не рассыпались, только задерживают нас. Бросить их надо бы или починить на совесть. Да только времени нет. Или есть. Раз уж пришли, то может скажете, что теперь будет? Столько тащили и бросать? Нет. Потащим дальше. А что будет, уже сказал. С утра будет последний переход к Большому Броду. Дни мрака. Если королевских солдат там не окажется, в беду годим, Вздохнул конфидус. Место у Брода без укрытий ровное. Но почва плохая, копыта вязнут. Если навалится на нас серьезными силами с разных сторон, то не выдержим мы сами, помощь нужна. В проеме, оставшемся от двери, показалась Йена. В одной руке кувшин, в другой мешок с позвякивающей посудой и какой-то узелок. Не поднимая глаз, тихо произнесла. «Я окорока лосиного остатки принесла. Сыра испортится может». А то до ужина, еще далеко, костры плохо горят из-за дождя. «Спасибо, красавица, что догадалась. Сухари все вышли. А так хлебца охота!» – вздыхает Алисад. «На лепешке муки не осталось. Зерно молоть надо». Так же тихо поясняет девушка, начиная резать окорок на широкие тонкие ломти. Цезарь, сглотнув слюну, вздыхает. «Жаль, сэр Флорис не дожил». «Не лишним был бы сейчас. Великий воин. Мало таких. Завтра, чую, без боя не обойтись. Много ли солдат король послал? Мало ли. А погонь нас все равно потреплет. Дни мрака. Светом не великая помеха сейчас. Не накликай беды!» Мрачно обрывает его Арисад. «Бой, бой, рознь. Если погони будет немного, пройдем через нее даже с бабами и телегами» с кровью конечно но как тут без нее обойтись царь страж там у брода нас сейчас все здешние твари ждут они со всей округи собрались встречают Неделя у них была для этого тут любой подготовиться успеет если на них нападут солдаты то солдаты точно удалят Ена, а ты брось подслушивать мужицкие разговоры девушка покончив с окороком, Оставила нож в покое. Начала расставлять бокалы. Ушки действительно будто выросли. В два раза. Каждое слово ловит. И на Алисата ноль внимания. Упорно делает вид, что не к ней обращаются. Как не оттягивал я этот момент, он все равно наступил. Пора. Надо решаться. Заглотнул предательский комок в горле. Ухватился за топор. Снял с пояса. Перехватил поудобнее. Шагнул вперед. Ена как раз обошла низкий стол по кругу, склонилась с последним бокалом, стоя ко мне спиной. И еще шаг, взмах, резкий удар. Лезвие с натворным хрустом вгрызается в шею наискосок, жестоко вдавливает в полоть пышные волосы. Кровь брызжет на пласты пахучего окрока, Девушка падает, сбивает щит с бочонка, заваливается на бок безжизненной куклой. И все. Больше ничего не происходит. Я, глядя на дел рук своих, чувствую, как душа опускается в пятки, а потом еще ниже, проваливается в бездну, и хочется лететь следом за ней. И пустота в груди, и слабость в коленях. Я дурак. Я убил хорошего человека. И какого человека? Столько перенести, столько пройти... И умереть от руки идиота, нафантазировавшего черт знает что, считающего себя самым умным и проницательным, человек развитого общества, высоко поплевывавший на доверчивых туземцев, высасывающий из пальца далеко идущие выводы, столь же глупый, как и сам, заигравшийся в свое величие до того, что начал убивать непогрешимый страж, неспособный ошибиться». «Как же я мог? Скотина! Сволочь! Погонь! Самая настоящая погонь!» «Да пусть бы подслушивала! Не убивать же за такое! За что вы так ее?» Хрипло лопучит ошеломленный аресат. Первые произнесенные слова. Все как громом пораженные стоят. Да и он еще не пришел в себя, иначе бы подобную чушь не нес. Я понял, что мне лучше умереть прямо сейчас, на этом месте. Мало того, что убил ни в чем повинную девушку, да еще и завел всех этих людей в западню. Сам ее тщательно подготовив. Я действительно тварь. Погони до меня далеко. Попугай, вздохнув крыльями, обдал ухо брызгами дождевой воды, с пронзительным криком взлетел. В этот миг Ена начала нас убивать. В детстве мне подарили забавную игрушку. Черная коробочка с кнопкой сбоку. Нажимаешь, и чертик ухмыляющийся выскакивает на пружинке. Быстро у него это получалось. Когда впервые увидел, сердце в пятке спряталось от неожиданности. Ена проделала это в три раза быстрее. Только что лежала трупом на руинах импровизированного стола. И тут же непонятным образом оказалась на ногах. Левой рукой зажимает рану. Правый длинный узкий нож, тот самый, который мокрок резала. Нападя на первым делом на меня, убило бы легко. Я, занимаясь самоуничижением, не смог оперативно отреагировать на ее воскрешение. Пока увлекался самобичеванием, она четко распределила цели по доступности, и важности и самой первоочередной признала не человека. Лезвие ножа молнией устремило за попугаем. Тот, выполнив некое подобие противоракетного маневра, чудом избежал расчленения на две половинки. Лишь грязный кончик хвоста задело. В воздухе закружились кусочки перьев. Новая, незнакомая мне ена била невероятно стремительно. После зеленого настала моя очередь. Нож горизонтальным движением метнулся к горлу, но не перерезал. Я успел прийти в себя настолько, что отшатнулся, делая шаг назад, но все равно кожу цапнуло. Соседнему ополченцу не повезло. Из рассеченной глотки кровь ударила фонтаном. Зато дружинник, повторив мой маневр, избежал гибели. Йена, поворачиваясь вокруг своей оси, практически единым замахом пыталась пройтись по горлу каждого из нас. Двигалась она неестественно быстро. Подобно той твари, встреченной на верхнем ярусе убежище. Мужчины, противостоящие ей, уступали в скорости, но валенками не были. Лишь один упал в первом ее обороте а другому подрезала руку защищающую горло ее кружение прервал я просто швырнув в нее топором слабо швырнул почти без замаха лишь бы сбить ее с ритма смерти пока она не перерезала весь наш командный состав топор обухом угодил ей в затылок удар для ее легкого тела оказался силен ена потеряв равновесие остановил свой смертоносный разворот просеменила к стене выхватывая меч из ножен кинулся следом еще не зная, как ее остановить, но понимая, что отдавать ей в инициативу нельзя. Ена не стала оборачиваться на мою атаку. Вмяла тело в замшимлые камни, ловко по паучьи, поползла вверх все с той же невероятной скоростью, миг-другой, и она на гребне стены. Приседает, чтобы одним прыжком раствориться в дождливом сумраке. Не растворилась. Из-за моего плеча выскочила черная змея, обвилась вокруг хрупкой ножки. Выглядывающая из-под грязного края длинного платья, выпрямилась, потянула Ену вниз. Не удержавшись, она рухнула назад, спиной на наши мечи и топоры. Сталь встретила ее еще в полете, но даже жуткие раны не остановили стремительную тварь, в которую превратилась девушка. Земли закрутила рукой, стремясь подрезать наши ноги. Лезвие ножа силой прошлось по голенищу сапога, но не сбило меня со смертельного ритма. Раз за разом я колол извивающееся тело. Не рубить, не резать не мог. Ее обступило сразу несколько воинов, занимавшихся тем же. Тесно здесь стало. Секира прижала руку к земле. Другой топор отсек ее у локтя. Кровью издергающегося обрубка меня забрызгала с ног до головы. Плевать на возможную радиацию. Главное, что нож перестал резать наши тела и доспехи. Вторая рука. А теперь еще хруст. И нога. Обе ноги. Приседаю, хватай свой топор. Рукоятка короткая, снизу даже в тесноте можно размахнуться. Бью раз за разом, пока голова не отделяется от тела. Туловище все еще живет. Его мерзко колежит, оно фонтанирует кровью. Но это уже агония. Даже я понимаю и отхожу от тела. Дуревшие от пережитого кошмара мужчины продолжают колоть, рубить, резать. Мясницкий угар... Прекращает зычный крик. А ну, стоять! Оборачиваюсь. У стены былиным богатырем замер епископ. Будто на голову выше стал. Вид грозный. Глаза сверкают. Из одной руки свисает черная змея длинного кнута. Так вот, кто тварь на землю вернул? В другой поблескивает длинный узкий кинжал. Странно, но все послушались. Такому требовательному властному голосу Трудно сопротивляться. Раступились в стороны, не спуская глаз со все еще подрагивающего изрубленного туловища. Кто-то неистово крестится раскрытой ладонью. Другие тихо бормочут молитвы. На земле, зажимая ладонями рассеченное горло, хрипит умирающий. А за стеной обыденно гудит лагерь. Звенят крышки котлов. Расправляясь с древесиной, собранной на дрова, стучат топоры. Ржут лошади. Кричит детвора, гомонят женщины. Никто ничего там еще не знает. Стены пристройки надежно скрывают происходящее. Замерли. Стоим молча. Приятно видеть, что в шоке не только я. Хотя чего тут приятного? Я-то как раз ожидал всякого. А эти люди собирались попить вина и перекусить. Облом получился эффектный. Арисад шагнул вперед к туловищу. Присел. Сверкнул нож. Лезвие с натугой погрузилось в податливую плоть. В разрез полезла рука. От этой омерзительной картины горлу вновь подступил комок. Воин поднимается, поворачивается ко мне, протягивает руку. На раскрытой ладони комок из фигурно закрученной проволоки, облепленный слизью, кровью и какими-то тонкими корешками. «Черное сердце!» Срывающимся голосом произносит Алисат. «Господи, да я чуть в штаны не наделал!» Охнул Цезар. «А я наделал!» Без стыда произносит ополченец, баюкивающий подрезанную руку. Покосился на уже затихшего его коллегу, этот затих навсегда. «Как вы догадались?» Опять Алисат. Не уточняя, что он имел в виду, и так понятно. «Попугай!» На нее шипел попугай. «Да вроде и не сильно и шипел, на меня, бывает, сильнее шипит», — удивляется Алисат и поспешно, чуть испуганно добавляет. «Но я не обоганенный ведь, просто не нравлюсь птицы. «Да я тебя и не подозреваю. Зеленый, бывает, и на меня шикает, когда мне в настроении. Но на нее он шипел всегда. Не сильно, не долго, но всегда, когда она проходила мимо. Шикнет» и с задумчивым видом затихает, будто видит, что с ней непорядок, но сомневается. Я проверил ее на похоронах Лориса, ходил вокруг толпы, когда все собрались. Попугай беспокоился только когда приближались к ней. Так вы еще тогда про нее все поняли, поразился Арисат, и все это время делали вид, что с ней все в порядке. Господи всемогущий! «Да она ведь раны ваши штопала и кормила, поила и при больном сидела. Так как же вы это терпели? Почему же сразу ее не прибили?» «Убивать ее? Зачем? Да ведь это удача, что она была с нами». Подойдя к телу, я нагнулся, выпрямился, положил на бочонок отрубленную голову. «Алисат, взгляни на нее!» «Помнишь, я тогда в талик говорил, что среди нас есть те, кто связаны с поганами» то все о нас зарассказывает. Ты ведь не поверил, что такие могут среди вас оказаться. Теперь веришь? Теперь да. Как тут не поверить? Только не предавал нас Ена. Она... она хорошая была, честная. А поганили ее тогда, по зиме. А мы не поняли этого. Наш промах. Сам не пойму, как такое получилось. Никогда не видел подобного. Как же хитро все им удалось. Это что же выходит? нападение на священника было задумано только ради нее наверное удобно очень для погани все погибают но остается красивая и юная вдова она потрясена смертью мужа и друзей становится тихой молчаливой ее жалеют изменения характера объясняют пережитым потрясением отличные условия для внедрения к вам опоганенного сэр флорис берет ее под свою опеку Она вхожа в его избу в любое время. Кормит и поет вас на всех пирушках. Слышит все, что говорится на любых советах. Знаете, что корой сейчас сил не жалеет, нанося удары по погане везде, где можно и где нельзя. Потому вас и не раздавили сразу. Терпели чужих в центре опоганенных земель. Знали, что победы от вас не будет. У вас же Ена есть, которая всегда присмотрит. Если что не так, то заранее предупредит. Не подумали, почему на вас напали, как только я появился. Нет? Так я поясню. Забеспокоились они, получив такие новости. Страж, это серьезно. Мало ли что у него на уме. Это с вами все ясно и понятно, а он неизвестно, что учудит. И без меня бы начали давить, только позже. Не может Кенгут вечно на себя всех отвлекать. В пристройку, гремя железом, вошел Тук. Замер на пороге, отвесил челюсть до земли. «Это чего у вас тут такое?» Не тратя времени на объяснение, требовательно спросил. «Нашел?» «Вот». Тук протянул холщевый мешочек. «Что там?» Трея сказала, что все травки здесь нужны для ран мелких. Ена ведь помогла врачевать, вот и держала у себя. «А ты узнал у Трея, что я просил?» «Да, узнал». Говорит, что Соника желтого много у иены, а он для ран совсем не нужен. Его для примочек на геморрой берут и отвар делают, чтобы буйных успокаивать. Человек сонный становится совсем. Шатает его, но не засыпает. Обернулся к собравшимся. Смерть Флориса. Помните? Сам на себя в ту ночь похож не был. А ведь наливала в его бокал она. А поила? Охнула Рисат. Очень похоже на то. Удивительно, вовремя погиб. Благодаря этому мы сами пошли на резню. Не понадобилось на нас силы отвлекать занятые играми с королем. А вас, по ходе когда выслегли, тоже выходит опоило. Насчет этого я сомневался. Тараканы мои тогда взбунтовались мозговые, а не тварь поработала. Но иена при этом крутилась, так что можно все смело на нее валить. «Отличная возможность развеять всеобщее недоумение по поводу той странной болезни». «Да, похоже, она чудом выжил». «Я подозревал что-то нехорошее, но до такого просто не додумался», – признался епископ. «Дан, хоть со мной могли бы поделиться, видно ли дело, опоив? Она и потом за вами присматривала. Могла ведь добить легко. Ну да ладно». На вашей совести пусть останется, но плохо то, что твари теперь знают обо всем. Они готовы встретить удар в королевской армии, и нас встретить тоже готовы. Наверняка собрали все силы. Откуда только можно и нельзя. Мы лакомый кусочек, который сам пришел в пасть. Нельзя такого упускать. Боюсь, даже с помощью армии Кенгуда нам теперь не вырваться. Не будет никакой помощи. Равнодушно сообщаю, наконец, правду. Тишина. Народ не верит своим ушам. Странно, но первым на вопрос решается тук, не имеющий здесь вообще права голос подавать. «Это как это не будет? Вы же говорили, а так и не будет. Ни Кенгут, ни его солдаты, ни маршалы, ни генералы, никто понятия не имеет, что мы движемся к границе. И встречать нас, естественно, не собираются». В полной тишине неожиданно расхохотался епископ. Ответил в мою сторону в ироничный поклон. Браво, сэр, полуденный страж. Если вы когда-нибудь займетесь торговлей или политикой, сделайте неплохую карьеру. Надудьте и своих, и чужих. Это надо уметь. Еретик, ты о чем? Обескураженно уточняет Алисат, все еще приходя в себя после новостей о моем грандиозном вранье. Эх, бокаец, неужели ты еще не понял? Дан, вы сами объясните или мне этим простофилем глаза раскрыть, раненного клекорки и объявить общий сбор? Сам объясню, сразу всем. На плечо вернулся чуть успокоившийся зеленый, покосился в сторону изрубленного тела твари. Злобно прошипел. Ну как тебе, красотка, наши моряки? Почему-то. Никто даже не улыбнулся. Полторы тысячи человек, опытные воины и боязливые крестьяне, мастеровые еретики и женщины, не знавшие косметики, дети и старики. Последних очень мало, трудно им при такой жизни приходится. С темного неба временами покрапывает дождь, безветренно, тихо. Огромная толпа стоит молча, лишь в задних рядах монотонных нычет беспокойный младенец. Все уставились в одну точку, на отрубленную голову, болтающуюся под моей рукой. Волосы у Ены были очень длинные. «Я такой же человек, как и вы. Про нас говорят разное. Но мы не волшебники. Я понимал, что вывести вас из-за земель будет непросто. Но у меня был способ облегчить эту задачу. Вот мой способ!» – поднимаю голову. «Тварь, захватившая тело Ены, думала, что знает про нас все. Мне оставалось лишь придумать план, который устроит нечисть полностью. Чего они хотят от нас? Ну, кто подскажет?» «Да вроде нас и хотят», — Не смело отозвался кто-то из задних рядов. «Стариков посекут, остальных затачат в убежище, кроме детей, тех на острова или к демам. Это уже арисад добавил. «Верно. Им нужны мы. Вас до сих пор не раздавили только потому, что поганым не до этого. У них на границе проблемы. Но и выпускать вас они не собирались. По морю быстро не пройти, на стругах и плотах. Имея эту тварь в шпионах, они заранее узнали бы о вашем выходе и послали навстречу флот боевых галлер. Шансов в морском сражении вообще нет». «Вот и осталось нам одно – суша идти. Куда идти? Туда, где хищнику нас удобнее сожрать, иначе бы они не позволили нам ехать по их земле спокойно. А где ему удобнее? Конечно, на границе. Хорошо освоенное ими место, где располагаются основные силы. Они знают, что мы идем к большому броду. Нас там ждут, их много, и нам ни за что не прорваться». Толпа охнула, загудела сотнями голосов. Тихо все! Я ведь не говорил, что поведу вас на убой. Не затем столько времени кормил эту тварь и ее хозяев небылицами. Они ждут нас в Большом броде? Пусть ждут. Мы не пойдем туда. Мы пойдем к малому. Если вся погонь собралась на западной переправе, то на восточной ее много быть не может. Они знают, что дороги туда нет. С телегами не пройти. Не ждут от нас того, что мы их бросим. Это ведь странно. Зачем тогда столько тащили, теряя время? У нас есть шанс пройти. Дойдут, наверное, не все. Но тут уже не моя вина. Я сделал все, что мог. Если бы я ошибся, не хочу даже думать о таком. Дорога будет трудной. Идти будем без привалов. В темноте. Если наткнемся на погонь, то даже мелкая шайка нас потреплет серьезно. Телеги, разумеется, оставим, как и все добро. Идти будем с пустыми руками. Взять можно только самое необходимое. Если кто-то нагрузит себя, как и шаг, и отстанет, никто его ждать не будет. Отставшие попадут к тварям. Так что хорошо подумайте, прежде чем взваливать на плечо большой мешок. Я знаю что без имущества в чужой земле придется не сладко. Но вы не будете голодать. Алисат, покажи им сердце». Воин поднял руку. На ладони темнела странная пакость, вырезанная из тела Ены. «Видите? Это черное сердце. Оно мое по праву. Никто из вас не заподозрил, что Ена уже не человек. Ни о каких разделах не хочу даже слушать». «Стоит эта гадость целое состояние. Я не стану его забирать себе. За него можно получить столько денег, что хватит и на еду, и на семена, и на инструменты, и вообще на все, что вам потребуется. Так что не надо рисковать из-за барахла. Спасайте только жизни. Единственное, можно взять коров и лошадей. Где пройдет человек, там и они должны пройти». Но если не получится, бросайте их без жалости. И еще. Хоть я здесь главный, но походом руководил по сути Арисат. Он хорошо делал свою работу, и воин отличный. Но управлять большими силами ему трудно. Не хватает опыта. У меня тоже не хватает. Нашим походом с этой минуты будет командовать епископ Конфидус. «Тихо все!» Я знаю, что многим присутствующим он не по душе, да и трудно бокайцу подчиняться иридианину. Но сегодня нет ни бокайцев, ни иридиан. Есть просто мы. Епископ в свое время командовал большим отрядом наемников, сражался против погони в чистом поле и защищал города. Он умеет это делать, и я не принимаю его возражений. На один день он должен забыть про религию, пусть спасает свою паству. Сегодня им нужен воин, а не священник. Если кто-то не выполнит его приказа или осмелится высказывать ему неодобрение по поводу происходящего, я не стану убивать такого придурка. Я просто отрежу его ноги и заботливо прижгу их факелом, чтобы не истек кровью раньше времени». Вы уже знаете, как ловко я могу отрезать то, что мне не понравилось. Подумайте, каково будет валяться без ног на тропе, ожидая, когда подоспеет погоня. Вам этого хочется? Что, есть возражения? Нет? Ну тогда, конфидус, ваше слово. Эти люди ждут приказов. Покачав головой, епископ вздохнул. Да... Вы не оставляете мне выбора. Вы что, отказываетесь? Я? Смеетесь. Разве можно после таких слов отказаться? Нехорошо получилось, но вы поступили правильно. Придется мне вспомнить былое. Развернувшись к толпе, конфидус пронзительным голосом, не терпящим возражений, скомандовал. «Теперь собирайтесь и быстро выходим!» Погонь знает, что мы движемся очень медленно и будет ждать нас на переправе к вечеру. Если не будем спать на ходу, до малого брода доберемся утром. Пока они это поймут, пока кинутся догонку, мы уйдем далеко. Я надеюсь на это. И еще, по дороге нам будут встречаться заросли. Те из вас, кто не в ополчении и не в дружине, должны заготовить по два кола. Чем толще и длиннее, тем лучше. Но не перегружайтесь. Те из вас, кто на подходе к броду, окажется без скольев, В общем, не советую без них туда приходить. Чего стоите? Бегом все!» Опять развернувшись ко мне, епископ покачал головой. «Дан, Пугань все равно пронюхает про это. Мы не можем двигаться с ее скоростью. Легко догонит» пронюхает не спорю но не сразу вы думаете она за нами не следит зачем у нее была ена они даже дозорных возле нас не держат стараются не беспокоить будущую добычу вы так уверенно все это говорите будто погонь вам сама все докладывает ну так оно и есть почти ена когда она вскочила то в первую очередь попыталась убить попугая Зачем это делать? Он ведь для нее не опасен. Зато без него мы не сможем понять, есть ли рядом твари. А с ним... Она хотела нас ослепить, а когда это не удалось, попыталась перебить всех командиров, чтобы некому было управлять толпой. Или даже надеялась сделать вид, что всех убила неведомая тварь, а она опять чудом выжила. Кроме меня, лишь тук о чем-то догадывался. Да и то потому что я его послал обыскать ее вещи. Понимаете теперь? Посмотрите на Зеленого. Он полностью успокоен. Нет тут дозоров рядом. Гиену он тоже воспринимал спокойно. Шипел тихо, немало. Может, кто-то вроде нее рядом? Насколько я понимаю, тварь, завладевшая ее телом, не из простых. Шутите? Черное сердце. Это чудо, что она нас всех там не порвала. Хорошо, что мы смогли подобраться к ней. Когда она не ждала, тот удар по шее выручил нас. С такой раной она еле шевелилась. Очень сильная тварь. Я подобных только слышал. Да и то не болиться одни. Погони трудно их взращивать. Или редко попадаются люди подходящие. Или что-то другое мешает. Не знает никто. Ну и дела. Оказывается, она еле двигалась. Ох, я и дурак. Чуть всех не положил из-за своей беспросветной тупости. И вы думаете, что здесь сразу пару таких тварей держать будут? Одну в лагере, а другую в кустах? Наверное, вряд ли. Вот и я о том же. Будем считать, что наш маневр останется незамеченным. На холмах. Дальше могут дозорные все же стоять. Попугай отсюда их не почует. Не беда. Костры оставим. Огонь издалека видно будет. А вот разваленный склон седловины скроют наш отход к востоку. А почему она сразу попугая не убила? В тали еще или по дороге? Могла ведь скрутить голову и прикопать. Никто бы не нашел. Конечно. А еще могла заорать на весь лагерь, что среди нас есть опоганенные. Это в первую очередь должны подумать, если с попугаем что-то случится. Да и зеленый постоянно при мне крутился, я ее бы ни за что не подпустил. Чую, ведь неладная. Ладно, Дан, не стану больше спорить. Только задумка у вас больно, хлипкая, много прорех в ней. Страшно даже подумать. А если не будет по-вашему, пока что все по-моему идет. Или у вас есть идея получше. Да, вроде нет, но раз так. То давайте займемся делом. Времени нет на разговоры. Шкатулка со сбережениями сыра Флориса, трепица с куском валеной канины У несчастной кобылы раздулся живот, но добро не пропало, пара сушеных рыбин, копия карты епископа с пометками, сделанными русскими буквами. Карта Флориса, серебряный кубок, чистая рубаха и пара портянок. Затянул горловину мешка. Закинул на плечо. За второй отправился арбалет с колчаном. Топорик на пояс, меч там же, узкий нож за голенищем. Накинул тяжелый от влаги шерстяной плащ. И от непогоды защита, и вместо одеяла послужить может. Вот и все мое имущество. Больше ничего брать не собираюсь. Загадочные сердца, вырезанные из тел тварей, пусть останутся у Арисата. Он, похоже, знает, как их сохранять, а я понятия не имею. И выдавать своего невежества не хочу. А еще есть лошадь. Боевой конь. Стоит, наверное, немало. Не брошу. Но не из-за жабы. Мне на нем скакать придется. Если не повезет, то спасаться от тварей. А если повезет, то от властей. Власти меня мигом раскусят. Епископ, вон, похоже, раскусил. Общается со мной как с дебилом. Все объясняет. Даже вещи, которые, по идее... Самый завалящий страж должен знать получше него. Спасибо, что не выдал до сих пор, хотя неудивительно. Ему невыгодно мое разоблачение, да и вряд ли он полностью уверен. Иначе бы не верил в мои сказки про королевские войска. Хотя кто его знает. Интересно, где здесь граница с Мексикой? Или куда вообще принято удирать в подобных случаях? Или я уникален? До сих пор Олухов, выдававших себя за стражей, не существовало. Продолжение отчета добровольца номер 9. День 13. Плохая цифра. Я ведь не забыл, Иван, про ваши суеверия. Сегодня меня чуть не прирезали. А до этого я сам себя едва не убил об стенку из-за сомнений и в вечной своей неуверенности. Женщины, Ваня, чистое зло. Но то, что здесь в них вселяется... Женщинам до этого далеко. Теперь хочется запить от перенесенного стресса, но пока не могу. В данный момент драпаю в надежде спасти задницу. Имеются и плюсы. У меня есть отличное средство для эвакуации – дорогостоящий боевой скакун. Есть также несколько монет в красивой шкатулке и мясная пайка – на пару раз пожевать. Обеспечен одеждой, бронежилетом, Парадным и повседневным оружием. И всем этим обзавелся за неполные две недели. На исходе месяца надеюсь стать местным олигархом. При таких темпах запросто. Если не повесят. Можете за меня порадоваться. Адаптировался к параллельному миру почти полностью. Сегодня вот довелось отрубить голову симпатичной девушке. И даже не проблевался при этом. А ведь в первые дни меня наизнанку выворачивала при виде дохлой мухи. Крепну на глазах, сам собой горжусь. Ваня, ваша морская свинка изменяется. а подобном меня в вашем бункере никто толком не предупреждал. Мне бы отдохнуть, мозги в порядок привести и вообще подумать спокойно. Ведь скоро превращусь в мутанта, уже себя иной раз не узнаю. Я это или кто-то, использовавший мое родное сознание. Как вы использовали это тело? Или смесь старого хозяина с новым. Или просто растерявшийся диверсант. Вместо измерения в длин волн в вакууме ему приходится заниматься черт знает чем. Кто здесь? И кофе хочется, его здесь нет. И кофе хочется, его здесь нет. Может все же подумаешь насчет подрывов пары сверхновых. Иногда хочется себя удушить за ерничание. Но помню ваши слова про чувство юмора. И врач мой говорил так же, хоть и сволочи вы оба, но в чем-то правы, как бы ни было тошно, надо стараться улыбаться. Улыбайся, Дан, улыбайся, юмор продлевает жизнь. Улыбка моя уже больше на оскал похожа, но я все равно продолжаю растягивать губы. До связи, ваш девятый.